Глава 13. Печальная новость. Подписка. Мадамочки, мадамочки, знаете новость? Ужасную новость. Сейчас я была внизу и видела маман. Она говорила что-то нашей немке, строго-строго. А фрейлин плакала. Я сама видела, как она вытирала слёзы. Ей-богу! Всё это протрещало Бельское одним духом, ворвавшись ураганом в класс после обеда. В одну секунду мы обступили нашего разбойника и ещё раз велили передать всё ею виденное. — Это Пугач что-нибудь наговорила на фрейлин начальнице? — Наверное, Пугач, — авторитетно заявила Надя Фёдорова и сделала злые глаза в сторону крошки. — Подиму, сплетничай. «Да, да, она. Я слышала, как маман упрекала Фрейлин за снисходительность к нам. Я даже помню её слова. Вы распустили класс, они стали кадетыми. Противная!» — подхватила Краснушка. «А вдруг Фрейлин уйдёт? Тогда пугач нас доест совсем. Мадамочки, что же нам делать?» — слышались голоса девочек, заранее встревоженных событием. «Нет». Мы не пустим нашу Дусю. Мы на коленях упросим её всем классом остаться, кричала Миля Корбина, восторженная, всегда фантазирующая головка. Тише. Кискис -кис идёт. Мы разом стихли. В класс вошла Фрейлин. Действительно, глаза её были красные и распухли, а лицо тщетно старалось улыбнуться. Она села на кафедру и, взяв книгу, опустила глаза в страницу, желая, очевидно, скрыть от нас следы недавних слёз. Мы тихонько подвинулись к кафедре и окружили её. «До-до», наша первая ученица и самая безукоризненная по поведению из всего класса, робко произнесла. «Фрейлин? Что вам угодно, дети?» Дрожащим голосом спросила нас наша любимица. «Вы плакали?» Как нельзя более нежно и осторожно осведомилась Додо. «Откуда вы взяли, дети?» «Да, да, вы плакали? Дуся наша, кто вас обидел? Скажите!» Приставали мы. Кис, кис смутилась. Добрые голубые глаза её подёрнулись слезами. Губы задрожали от бесхитростных слов преданных девочек. «Спасибо, милочки. Я всегда была уверена в вашем расположении ко мне и очень, очень горжусь моими детками», — мягко заговорила она. «Но успокойтесь, меня никто не обижал». «А зачем же вы давеча плакали в коридоре, когда разговаривали с маман? Я всё видела!» Смело вырвалась у Бельской. «Ах ты, всезнайка!» — сквозь слёзы улыбнулась Фрейлин. «Ну, если видела, придётся сознаться. Я, как мне не грустно, а должна буду расстаться с вами, дети. Расстаться?» — ахнул весь класс в один голос. «Расстаться навсегда? За что? Разве мы обидели вас, Дуся? За что вы бросаете нас?» раздавались здесь и там печальные возгласы седьмушек. «Потерять горячо любимую Фрейлин нам казалось чудовищным. Многие из нас уже плакали, прижавшись к плечу подруг, а более сильные духом осаждали кафедру. Но, Фрейлин, — Дуся, — говорила Нина, став за столом нашей любимицы, — зачем же вы уйдёте? Разве мы огорчили вас?» Глаза булочки уже начали разгораться. «О нет, вы были всегда милые, добрые детки», — ласково потрепав по щёчке княжну, произнесла она. «Я вас очень, очень люблю, и знаю, что вы не огорчите вашу сердитую фрейлин. Но другие находят, что я очень слаба с вами, и что вы поэтому много шалите». Я знаю, кто это сказал. у «Это противный пугач! Это Арно!» — пылко воскликнула княжна. «Как ты позволяешь себе так говорить?» Строго остановила её фрейлин и сильно нахмурясь добавила. «Вы должны уважать ваших классных дам». «Мы вас очень уважаем и очень любим, фрейлин!» Вырвалось, как один голос, из груди тридцати шести девочек. «Да-да, я знаю, я отронута. «Спасибо вам. Благодарю вас за вашу любовь. Но вы не меня одну должны любить. У вас есть ещё другая дама, мадемуазель Арно. Мы её ненавидим!» — звонко крикнула Бельская и юркнула за спины подруг. «Стыдись! Бельская! Так отзываться о мадемуазель Арно, твоей наставнице! Она заботится о вас не меньше меня!» «Она строгая, это правда, но добрая и справедливая», — усовещивала Кис-Кис. «А за что она за польскую из доски прошлый месяц стёрла?» — не унимались девочки. «А почему Нюшу в приём не пустила? Иванову за что в столовой поставила?» «Ну, Иванова стоит», — серьёзно произнесла Нина, недолюбливавшая Иванова. «Ну, довольно. Что делать? Что делать?» «А расстаться нам с вами всё-таки придётся», — покачала головою добрая фрейлин. «Нет, нет, мы вас не пустим. Мы знаем, что на вас наябедничали, и маман, верно, что-нибудь вам неприятное сказала, а вы и уходите». «Да, да, наверное». Бедная немка не рада была, что допустила этот разговор. Тихая и кроткая, Она не любила истории и теперь раскаивалась в том, что посвятила пылких девочек в тайну своего ухода из института. А девочки волновались, кричали, окружили фрейлин, целовали её по очереди и даже по нескольку сразу, так, что чуть не задушили. Одним словом, всячески старались выразить искреннюю привязанность своих горячих сердечек растроганная и напуганная этими шумными проявлениями любви, кис-кис кое-как уговорила нас успокоиться. Весь остаток дня мы всеми способами старались развлечь нашу любимицу. Мы не отходили от неё ни на шаг, рано выучили все уроки и безошибочно, за некоторым разве исключением, ответили их дежурной пепеньерке и, наконец, тесно обступив кафедру, старались своими незатейливыми детскими разговорами занять и рассмешить нашу любимую немочку. Краснушка, самая талантливая в подражании, изобразила в лицах, как каждая из нас выходит отвечать уроки, и добилась того, что Фрейлин смеялась вместе с нами. Придя в дуртуар, Мы поскорее улеглись в постели, чтобы дать отдых нашей любимице. Газ был спущен раньше обыкновенного, и ничем не нарушаемая тишина воцарилась в дуртуаре. Утром держали совет всем классам, и после долгих споров решили. Первое. Изводить всячески пугача, не боясь наказаний. Второе. Идти в случае чего к начальнице и просить не отпускать фрейлин. Третье — сделать любимой немочке по подписке подарок. К исполнению последнего решения было приступлено немедленно. Распорядителем-казначеем по покупке подарка выбрали краснушку, славившуюся у нас знанием счёта. Следующий же приём — Все посещаемые родными седьмушки выпросили у своих родственников денег, кто рубль, кто двадцать-тридцать копеек, каждая сколько могла, и отдали эти деньги Краснушке на хранение. Краснушка тщательно пересмотрела, пересчитала серебро и уложила в большой ящик от печенья, на крышке которого она старательно вывела самыми красивыми буквами касса. «А как же я дам денег? Присланные мне мамой 10 рублей находится у фрейлин». Искренно взволновалась я. «Ты, Людочка, не беспокойся», — ласково проговорила княжна. «Она уже давно заменила данное мне ею уже прозвище ласкательным именем. У меня ещё много своих денег у пугача. Завтра спрошу себе и тебе». «А если она спросит, зачем?» «Тогда я прямо скажу, что мы собираем на подарок». «Ай, да молодец, Нина! Уже ли так и скажешь?» «Восторгались наши?» «Так и скажу, ведь я ненавижу пугача. Воображаю, как она озлится, когда узнает, что мы все за нашу немку». И действительно, во французское дежурство Джаваха смело подошла просить из своих денег, отданных на попечение Арно, 3 рубля. «Зачем так много?» — удивилась та. «Мы хотим делать по подписке подарок нашей фрейлин. Дайте мне, пожалуйста, мудмуазель для меня и на долю Власовской. Она отдаст, как только мы купим подарок. А то ведь её деньги у фрейлин, и она, наверное, не даст ей, узнав, на что мы берём деньги». «Пустые выдумки», — процедила озлобленно мудмуазель Арно, однако отказать не решилась и выдала княжне 3 рубля. Краснушка торжественно присовокупила их к сумме, лежащей уже в кассе. После вторичного совещания решили купить на собранные деньги альбом, в котором все должны написать что-нибудь самым лучшим почерком на память. Только из своей головы, а не выученная, прибавила Додо Муравьёва враг Зубрёшки. Альбом было поручено купить матери Фёдоровой, которая охотно исполнила нашу просьбу. В ближайшее же воскресенье Надя Фёдорова не без труда притащила в класс тяжёлый в папку увязанный свёрток. Краснушка влезла на кафедру и, развязав бумаги, торжественно извлекла альбом из папки. Все мы запрыгали от радости. Это оказалось прелестное, крытая голубым плюшем и с бронзовыми застёжками книга с золотыми кантами с разноцветными страницами. В правом углу на бронзовой же доске было чётко награвировано «Незабвенный и дорогой нашей заступницы и наставницы Фрейлин Гертруди Генинг от горячо её любящих девочек». В середине был вензель кис, -кис Каждая из нас должна была оставить след на красивых листах альбома. И каждая по очереди брала перо и, подумав немного, нахмурясь и поджав губы или вытянув их забавно трубочкой вперёд, писала, тщательно выводя буквы. Краснушка, следившая из-за плеча писавшей, только отрывисто изрекала краткие замечания. «Приложи клякс-папир». «Тише! Не замажь! Не спутай! Йо, а не е!» «Ах, какая! Ну вот, кляксу посадила!» Пришла она в неистовство, когда Бельская действительно сделала кляксу. «Слежи языком! Сейчас слежи!» — накинулась она на неё. И Бельская, недолго думая, слезала. Лишь только надписи были готовы, Краснушка на весь класс прочла их. Тут большей участью все надписи носили один характер. «Мы вас любим, любите нас и будьте с нами до выпуска». И при этом прибавление самых нежных и ласковых наименований, на какие только способны замкнутые в четырёх стенах наивные, впечатлительные девочки. Не обошлось, конечно, без стихов. Петровская, к величайшему удивлению всех, написала в альбом. «Бьётся ли сердце, ноет ли грудь? Скушай конфетку и нас не забудь!» «Ну уж и стихи!» — воскликнула Фёдорова, заливаясь смехом. «А ты, Нина, тоже напишешь стихи в альбом?» — спросила Бельская. «Нет», — коротко ответила княжна. Я невольно обратила внимание на надпись Нины. «Дорогая фрейлин», — гласили каракульки моего друга, — «Если когда-нибудь вы будете на моём родимом Кавказе, не забудьте, что в доме князя Джавахи вы будете желанной гостьей, и что маленькая Нина, доставившая вам столько хлопот, будет рада вам как самому близкому человеку». «Как ты хорошо написала, Ниночка!» — с восторгом воскликнула я и, недолго думая, взяв перо, подмахнула под словами княжны. «Да-да». И в хуторе под Полтавой тоже. Люда Власовская. Когда все уже написали своё на память, решено было торжественно всем классам нести альбом в комнату кис, -кис. Мы попросим её остаться, а если она не согласится, пойдём к начальнице и скажем ей, какая чудная, какая милая наша фрейлин, — пылко и возбуждённо говорила Фёдорова. «Да, да, идём, идём!» — подхватили мы и толпою бросились через коридор на лестницу, пользуясь минутным отсутствием Орно. «Куда, куда?» — спрашивали нас с любопытством старшие. «Седьмушки бунтуют!» — кричали нам вдогонку наши соседки, шестые, ужасно важничавшие перед нами своим старшинством. Никому ничего не отвечая, мы миновали лестницу, церковную паперть и остановились перевести дыхание у комнаты фрейлин. «Ты, ты и говори! Выбрали мы Нину, пользовавшуюся у нас репутацией, очень умной и красноречивой!» «Можно войти?» — произнесла княжна, постучав в дверь. Голос её дрожал от важности возложенного на неё поручения. «Войдите!» — раздалось за дверью. «Мы вошли!» Фрейлин Генинг, да нельзя удивлённая нашим появлением, встала из-за стола, у которого сидела за письмом. На ней была простая утренняя блуза, а на лбу волосы завиты в фапильотке. «Что вы желаете, дети?» Фрейлин, Дуся, начала Нина, Робея и выступила вперёд. Мы знаем, что вас обидели, и вы хотите уйти и оставить нас. Но, Фрейлин, Дуся, мы пришли вам сказать, что всем классам пойдём к маман просить её не отпускать вас и даём слово всем классам не шалить в ваше дежурство. А это, Фрейлин, прибавила она, подавая альбом, на память о нас. Мы вас так любим». Голос княжны оборвался, и мы увидели то, чего никогда ещё не видели. Нина плакала. Тут произошло что-то необычайное. Весь класс всхлипнул и разревелся, как один человек. «Останьтесь, любим, просим!» — лепетали всхлипывая девочки. Фрейлин, испуганная, смущенная и растроганная, с альбомом в руках, не стесняясь нас, плакала на взрыд. «Девочки вы мои, добренькие, дорогие!» — шептала она, целуя и прижимая нас к своей груди. «Ну как вас остановить, милые. А вот зачем деньги тратите на подарки? Это напрасно! Не возьму подарка!» — вдруг рассердилась она. Мы обступили её со всех сторон, стали целовать, просить, даже плакать, с жаром объясняя ей, как это дёшево стоило что Нина, самая богатая, и то дала за себя и за Власовскую только три рубля, а остальные совсем понемножку. «Нет, нет, не возьму», — повторяла кис, -кис. «С трудом, после долгой просьбы, удалось нам уговорить растроганную кискис -кис принять наш скромный подарок». Она, перецеловала всех нас и, обещав остаться, отослала скорее в класс, «Чтобы не волновать мадемуазель Арно», — прибавила она мягко. «И чтобы это было в последний раз», — заметила ещё кис, кис «Никаких больше подарков я не приму». Этот день был одним из лучших в нашей институтской жизни. Мы могли наглядно доказать нашу горячую привязанность обожаемой наставнице, и наши детские сердца были полны шумного ликования. Уже позднее, через 3-4 года, узнали мы, какую жертву принесла нам фрейлингенинг. Её действительно не любили другие наставницы за её слишком мягкое сердечное отношение к институткам, и не раз жаловались начальницы на некоторые её упущения из правил строгой дисциплины и она уже решила оставить службу в институте. Брат её достал ей прекрасное место компаньонки в богатый аристократический дом, где она получала бы вчетверо больше скромного институтского жалования и где занятий у неё было бы куда меньше. Уход её был решён ею бесповоротно. Но вот появилось её «маленькое стадо», как она в шутку называла нас, плачущая, молящая остаться с доказательствами такой неподкупной детской привязанности, которую не купишь ни за какие деньги. Что сердце доброй учительницы дрогнуло, и она осталась с нами доводить до выпуска своих добреньких девочек.